глава 58 после визита к психологу джейн отвезла зиги на взморье чтобы перед школьными занятиями выпить чая в blue-блюс сегодня у нас блюдо дня яблочные блинчики с маслом сдобренные лимоном сказал том думаю тебе надо попробовать за счет заведения за счет заведения нахмурился зиги то есть бесплатно объяснила джейн подняв глаза на тома но «Ну, все же думаю следует заплатить Том всегда угощал ее бесплатной едой, это начинало ее смущать. Неужели она производит впечатление такой уж бедной? «Разберемся с этим позже», — произнес Том с легким взмахом руки, давая понять, что, как бы она ни старалась, он не примет от нее денег и исчез в кухне. Они с Зиги посмотрели в окно, за которым был виден океан. Дул свежий ветер, и на море до самого горизонта играли небольшие волны. Джейн вдыхала чудесный аромат и блю испытывая сильную ностальгию, словно решение было уже принято, и они, Зиги, определенно собираются переезжать. Аренду квартиры надлежало обновить через две недели. Они могли бы переехать в какое-нибудь совершенно новое место, устроить Зиги в новую школу, начать жизнь заново с незапятнанной репутацией, если психолог права. И Зиги сам подвергался запугиванию. Джейн вряд ли сумеет убедить администрацию школы рассмотреть такую возможность. Это может быть расценено как стратегическая уловка, словно она подает встречный иск. Так или иначе, как можно оставаться в школе, в которой родители подписывают петицию на исключение Зиги? Теперь все чересчур усложнилось. Родители, возможно, думают, что она напала на Харпер в песочнице, обидела Амабеллу, Действительно, она довела Мобеллу до слез и очень от этого мучилась. Единственным правильным решением было уехать, правильным для них обоих. Вероятно, для нее был неизбежным такой неудачный исход пребывания в Пиреве. Истинные, не признаваемые ею побуждения переезда сюда были настолько специфическими, запутанными и странными, что она даже не сумела бы толком их сформулировать. Но, возможно, приезд сюда, по сути дела, стал необходимым этапом, в каком-то процессе, потому что за последние несколько месяцев она исцелилась от определенных вещей. Испытывая смущение и тревогу за Зиги, она несколько изменила свое отношение к Саксону Бэнксу. Она ощутила, что теперь сможет взглянуть на него трезвыми глазами. Саксон Бэнкс не монстр, он просто мужчина, просто обыкновенный мерзавец каких тысячи. Конечно, лучше бы было с ним не спать, но она переспала, и вот результат Зиги. Возможно, только у Саксона Бэнкса оказалась достаточно агрессивная сперма для преодоления ее проблем с плодовитостью. Возможно, он был единственным на свете мужчиной, способным сделать ей ребенка. И не исключено, что теперь она сможет спокойно и непредвзято поговорить о нем, чтобы Зиги перестал считать своего отца каким-то зловещим суперзлодеем. «Зиги?» — сказала она. «А хочешь перейти в другую школу, где у тебя появятся совершенно новые друзья?» «Нет» ответил Зиги. У него было какое-то странное, беспечное настроение. Он нисколько не тревожился. Неужели психолог знает, о чем говорит? Что всегда говорит Мадлен? Дети такие странные, непредсказуемые. О, сказала Джина, почему нет? Ты очень огорчился в тот день, когда те дети сказали, ты знаешь, что им не разрешают с тобой играть. Ага, бодро произнес Зиги. Но у меня много других друзей, которым разрешают со мной играть как Хлои, Фред, хотя Фред во втором классе, он все равно мой друг, потому что мы оба любим «Звездные войны». У меня есть еще друзья Харрисон, Амабелла и Генри. «Ты сказал, Амабелла?» — спросила Джейн. Раньше он не говорил, что играет с Амабеллой, и от этого представлялось маловероятным, что он ее обижает. Джейн считала, что они, так сказать, вращаются на разных орбитах. «Амабелла тоже любит «Звездные войны», — сказал Зиги. «Она знает все о них, потому что супер хорошо читает. Так что мы не то чтобы играем, а иногда, если я устану от беготни, садимся под деревом морского дракона и разговариваем о «Звездных войнах». «Амабелла Клейн? Амабелла из подготовительного класса?» — уточнила Джейн. «Ага, Амабелла. Правда, учителя не разрешают нам больше разговаривать», — вздохнул Зиги. «Ну, это потому, что родители Амабеллы считают, что ты ее обижал», с некоторым раздражением произнесла Джейн. ты не я ее обижал», — возразил Зиги, соскальзывая со стула, как это делают маленькие мальчики, раздражая тем самым своих мам. Она с облегчением обнаружила, что Фред делает то же самое. «Сядь прямо», — строго сказал Джейн. Он со вздохом выпрямился. «Хочу есть. Скоро принесут мои блинчики». Вывернув шею, он посмотрел в сторону кухни. Джейн внимательно взглянула на него. Сказанные сыном слова запечатлили в ее мозгу. Это не я ее обижал. Зиги, начала она. Задавала ли она ему этот вопрос прежде? Когда-нибудь спрашивал его об этом кто-нибудь? Или все снова и снова повторяли, это сделал ты, Зиги, ты? Что? спросил он. «Ты знаешь, кто обижал Амабеллу?» Он моментально замкнулся в себе. «Не хочу об этом говорить. У него задрожала нижняя губа. Просто скажи мне, малыш, ты знаешь?» «Я обещал», — тихо произнес Зиги. Джейн подалась вперед. «Что обещал?» «Обещал мобели что никому ничего не скажу. Она говорила, если я скажу, ее, может быть, убьют до смерти». «Убьют до смерти», — проговорила Джейн. «Да!» — с жаром воскликнул Зиги, его глаза наполнились слезами. Джейн забарабанила пальцами по столу, она знала, он хочет сказать ей. «А что если...» — медленно произнесла она. «Что если ты напишешь это имя?» Зиги нахмурился, заморгав, он смахнул слезы. «Потому что тогда ты не нарушишь обещание данного Амабели. Это не то, что сказать мне, а я...» Обещаю тебе, что Амабеллу не убьют до смерти. М -м -м, задумчиво промочал Зиги. Джейн достала из сумки блокнот с ручкой и подтолкнула к нему. Можешь составить это слово по буквам? Или хотя бы попытайся? Этому их учили в школе стараться написать слова. Зиги взял ручку, но повернулся на шум открываемой двери кафе. Вошли двое блондинка с модной стрижкой, и ничем не примечательный бизнесмен. Для Джейн сидеющие мужчины средних лет в деловых костюмах выглядели примерно одинаково. «Это мама Эмили», — сказал Зигги. «Харпер». Джейн почувствовала, как ее лицо заливает краска. Ей вспомнился унизительный инцидент на детской площадке, когда Харпер обвинила ее в нападении. В тот вечер позвонила миссис Липман, сообщила, что родительница составила на нее официальную жалобу и посоветовала, так сказать, залечь на дно, пока эта сложная ситуация не разрешится. Харпер посмотрел в ее сторону, и Джейн почувствовала сильное биение сердца, как от страха. «Ради бога, она не собирается убивать тебя», — подумала она. Так странно было конфликтовать с человеком, которого едва знаешь. В своей взрослой жизни Джейн старалась избегать конфликтов. Ее озадачивало то, что Мадлен получает удовольствие от такого рода вещей и фактически напрашивается на них. Это было ужасно, стыдно, неловко и огорчительно. Муж Харпер настойчиво нажал пальцем на звонок на стойке, вызывая из кухни Тома. В кафе народу было немного, в углу справа сидела женщина с маленьким ребенком, а пара мужчин в заляпанных краской голубых комбинезонах ели яйца с беконом. Джейн увидела, как Харпер ткнула мужа в бок и заговорила ему в ухо. Он бросил взгляд на Джейна Зиги, о господи. Он направляется к ней. У него был один из тех больших упругих пивных животиков, которые он нес гордо, как почетный знак. «Привет», — сказал он Джейн, протягивая руку. «Вы Джейн? А я Грэм, отец Эмили». Джейн пожала ему руку. Он сжал ее руку довольно сильно, словно давал понять, что сильнее сжимать не будет. «Привет», — откликнулась она, — «это Зиги». «Привет, дружок». Грэм метнул взгляд на Зиги и сразу отвел глаза. «Прошу тебя, Грэм, оставь это», — сказала Харпер, которая подошла и встала рядом с ним. Она намеренно игнорировала Джейн и Зиги, как это было на детской площадке, когда она играла в эту дурацкую игру, стараясь не смотреть в глаза. «Послушайте, Джейн», — начал Грэм, — «понятно, что я не хочу говорить многие вещи перед вашим сыном». «Насколько мне известно, вы втянуты в конфликт со школой, и подробности этого мне неизвестны, да мне это и неинтересно, но позвольте вот что вам сказать, Джейн». Он оперся о стол обеими руками и навис над Джейн. Движение было таким просчитанным и устрашающим, что казалось почти комическим. Джейн вздернула подбородок. Ее комок встал в горле, но она не хотела, чтобы он видел, как она нервно сглатывает». Она заметила глубокие морщинки вокруг его глаз и крошечную родинку у носа. Он омерзительно осклабился, как какой-нибудь мужик с татуировкой, орущей на репортеров на таблоидном телевидении. «На этот раз мы решили не обращаться в полицию, но если я узнаю, что вы снова подбираетесь к моей жене, то этого не потерплю и приму меры. Я партнер в юридической фирме и применю к вам всю строгость закона». «Вам следует немедленно уйти». Это был Том с тарелкой блинчиков в руках. Поставив тарелку на стол, он ласково прикоснулся ладонью к затылку Зиги. «Ах, Том, извините, мы просто...» — залепетала Харпер. Матери Пиреви, ярые приверженцы кофе от Тома, относились к нему как к любимому поставщику наркотиков. Грэм выпрямился и потянул себя за галстук. «Все в порядке, приятель!» «Нет». — возразил Том. — Не в порядке. Не потерплю, чтобы вы докучали моим клиентам. Прошу вас немедленно уйти. Том стиснул челюсти. Грэм постучал сжатым кулаком по столу Джейн. — Послушайте, приятель, вы не имеете никакого законного права. — Я не нуждаюсь в юридических советах, — отозвался Том, — а прошу вас уйти. — Том, мне так жаль, — сказала Харпер. Мы определенно не хотели, надеясь, увидеть вас обоих в другой раз. Подойдя к двери, Том распахнул ее, только не сегодня. «Отлично!» — Грэм повернулся и указал пальцем на Джейн. «Помните, что я сказал, молодая леди, потому что убирайтесь, пока я не вышвырнул вас!» Угрожающе спокойно произнес Том. Грэм выпрямился и взглянул на Тома. «Вы сейчас потеряли клиентов», — сказал он, вслед за женой, выходя за дверь. «Очень на это надеюсь!» — откликнулся Том. Закрыв дверь, он обернулся и посмотрел на сидящих в кафе. «Извините за это». Один из мужчин в комбинезоне захлопал. «Здорово ты их, приятель!» Женщины с ребенком с любопытством уставились на Джейн. Зиги вывернулся на стуле, чтобы посмотреть через застекленную стену на Харпер с Грэмом, которые торопливо шли по дощатому настилу. Потом он пожал плечами, взял вилку и принялся с аппетитом есть блинчики. Том подошел к Джейн и опустился на корточки рядом с ней, положив руку на спинку ее стула. «Ты в порядке?» Джейн судорожно вздохнула. От Тома приятно пахло. От него исходил этот отчетливый запах чистоты и свежести, потому что дважды в день он занимался серфингом, а потом долго стоял под горячим душем. Она знала об этом, поскольку однажды он рассказал ей, как стоял под горячим душем, все лучшие волны, которые перед этим поймал. Джин пришло в голову, что она любит Тома, как любит Мадлен и Селесту, и что ей будет мучительно расставаться с Пиреви, но что остаться невозможно. А здесь она нашла не только настоящих друзей, но и настоящих врагов. Будущего для нее здесь не было. «В порядке», — ответила она. «Спасибо, спасибо за это. Извини. О, Боже мой, извини меня. Ребенок только что пролил на пол свой молочный коктейль и расплакался». Том положил руку на плечо Джейн, не разрешая зиги съесть все эти блинчики. Поднявшись, он пошел помочь женщине, говоря, «Все хорошо, малыш, сейчас приготовлю тебе новый». Джейн взяла вилку и отправила в рот аппетитный кусок блинчика с яблочной начинкой, потом закрыла глаза. м, -м, -м, -м, -м. В один прекрасный день Том осчастливит какого-нибудь везучего парня. «Я написал», — сказал зиги Что написал? Джейн поддела вилкой очередной кусок блинчика. Она старалась не думать о муже Харпер, о том, как он навис над ней. Его тактика устрашения была абсурдной, но все же она подействовала. Ей стало страшно, а теперь еще и стыдно. Неужели она это заслужила, потому что пнула ногой песок, нацелившись в Харпер? Но она же не пнула саму Харпер. Она точно помнила, что не задела Харпер, и Все же она не смогла сдержать вспышку гнева, Она дурно себя вела, и Харпер пришла домой расстроенная, а у нее любящий, заботливый муж, который переживает за жену. «Имя», — сказал Зиги. Он пододвинул к ней блокнот «Имя ребенка, который мучает Амабел. «Саманта, ясно, что муж Харпер больше не позволит ей ходить в блю Blue Блюс. Я сказала, Харпер, сейчас ведь не пятидесятые прошлого века, муж не может запрещать себе ходить в кафе. Но она ответила, что посчитала бы это предательством». Блин, я бы предалась ей ради кофе у Тома, Боже правый. Я бы даже убил ради него. Ой, но ну не подумайте, что я убийца. Думаю, дело здесь не в кофе. Джейн положила вилку и пододвинула к себе блокнот. Зиги нацарапал на страничке три буквы, две большие, одну крошечную. М А К МАК. Повторила Джейн. У нас нет никого по имени. Она замолчала у горе мне. Ты имеешь в виду Макса? Злой близнец, кивнул Зиги.